Двое глядели друг на друга, но Клайм не делал первый шаг. Даже если без металлических брусков двигаться стало легче, юноша не думал, что сможет одолеть Газефа. Тот был на голову выше как по силе, так и по опыту. Если он просто сократит дистанцию, тут же встретит контратаку. Его противник – мастер, так что ничего не поделаешь». Но в настоящем бою он бы сдался из-за чего-то такого. Тогда что можно сделать? Следует воспользоваться фактором, которым Газев не обладает. Тело, опыт и разум. Клайм проигрывал во всем, необходимом для война. Экипировка же просто отличалась. Газев держал полуторный меч, тогда как Клайм, Палаш и маленький щит. Будь они магическим оружием, все было бы иначе. Но это оружие использовали для тренировки. Оно не отличалось по силе. Воин-капитан обладал лишь одним оружием, а юноши двумя, так как щит тоже можно использовать как оружие. Это также означало, что у него больше способов атаковать цены разделения своей силы. Первый удар заблокировать щитом и рубануть мечом, парировать мечом и ударить щитом. Выбрав стратегии контратаку, Клайм сосредоточился на движениях Газефа. Через несколько секунд тот улыбнулся. «Ты не идёшь? Тогда я атакую прямо сейчас!» Всё с тем же спокойствием Газеф приготовился. Бёдра слегка опущены, а тело напряглось словно пружина. Клайм тоже приготовился. Собравшись силами, чтобы суметь заблокировать клинок, с какого бы места тот ни пришёл. Газеф ринулся вперёд, целясь мечом в щит. Быстр! Клайм сдержал порыв передвинуть щит, чтобы отклонить удар. Он сосредоточил разум и тело на защите, собираясь блокировать атаку. В следующее мгновение на него навалилась невероятная сила. Он даже подумал, что щит разлетится. Столь огромной она оказалась. Рука, которой юноша держал щит, онемела. Чтобы выстоять против такого удара, потребуется сила всего тела. Отклонить это? Как можно выгадать время для чего-то подобного? Одного сотрясения хватило, чтобы... Наивные мысли Клайма оставили его уязвимым. Последовал другой удар. В живот. Ах! Отлетев назад, он спиной ударился о каменный пол что выбило из лёгких весь воздух. Взгляды на глаза охватило, чтобы понять, что случилось. Тот как раз опускал ногу, которой и ударил Клайма. «Опасно сосредотачиваться лишь на одном мече, даже если это единственное моё оружие. Тебя могут ударить ногой, как я только что». Я целился в живот, но обычный удар пришёлся бы туда, где защита меньше. «Я мог сломать тебе колено». И даже если промежность защищена набивкой, бронированный сапог её продавит. Следи за всем телом противника и наблюдай за каждым его движением. «Хорошо!» Клайм, терпя тупую боль в животе, медленно поднялся. Сильнейший в королевстве поистине грозен. Если бы он ударил серьёзно, то без труда бы сломал ему ребра даже через кольчугу. И Клайм не смог бы продолжить сражение». А в этот раз остался он целым лишь потому, что Газеф сдержался и только коснулся живота Клайма с намерением оттолкнуть его назад. «Да, это ведь учебный спарринг. Спасибо вам!» Осознавая, что с ним сражается сильнейший, Клайм в мыслях его отблагодарил и снова принял стойку. «Следует вести себя осторожней, чтобы это драгоценное время внезапно не оборвалось». Клайм снова поднял щит и начал медленно приближаться к Газефу. Тот молча глядел на юношу. Если так продолжится и дальше, то случившееся повторится. Клайм решил разработать новый план. Газеф ждал, источая до вещь Просто невозможно заставить его драться серьезно. Даже злиться было бы надменно. Клайм уже видел свой предел. Хотя он каждый день вставал рано и тренировал в владении мечом, Прогресс полз медленнее улитки. Слишком медленно по сравнению с тем временем, когда он впервые начал тренироваться. Он может накачать тело, а также поднять скорость и вес удара, но боевые навыки все равно останутся вне его досягаемости. Такому как Клайм гневаться, потому что этот мужчина самого олицетворения таланта не дерется серьезно, Было бы неуважением. Неспособный заставить соперника показать всю свою силу, он мог винить лишь свою неумелость. Словами, в которых говорилось не считать это тренировкой и атаковать серьезно, Газеф предупреждал. Нападай с намерением убить, иначе у тебя даже шанса не будет. Предупреждение человека, что стоит далеко за пределами досягаемости. Клайм сжал зубы. Он ненавидел свою слабость. Если бы был сильнее, приносил бы больше пользы. Стал бы ее оружием и сражался против тех, кто хочет запятнать королевство и навредить его жителям. Но ее меч был настолько слаб, что ей приходилось с осторожностью выбирать, куда его направить. Это заставляло Клайма чувствовать себя виноватым. Однако он быстро овладел собой. Сейчас нельзя отвлекаться на плохие мысли. Следует бросить всё, что у него есть, настоящего в мире сильных мужчину. Тогда и он станет сильнее. И неважно, насколько незначительно. Его душу наполняла лишь одна мысль. Быть полезным принцессе. А? Газов вздохнул, чуть изменив выражение лица. Потому что взгляд соперника, что был как мальчиком, так и мужчиной, стал другим. До сих пор Клайм был словно ребенок, который встретил знаменитость и не может сдержать восторг. После удара ногой эта нетерпеливость исчезла, а на ее месте появилось лицо воина. Газеф на немного поднял уровень бдительности. Более того, Клайм понял, что Газеф о нем высокого мнения. В частности, о его целеустремленности, жадной погоне за силой, преданности граничащий с религиозным фанатизмом, и его навыках владения мечом. Калайма никогда не учили обращаться с мечом. Он обучался, тайно наблюдая за тренировкой других. Его навыки были неприглядными и полными лишних движений. Однако, в отличие от тех, кто тренируется бездумно, каждое движение его меча было тщательно продумано и развито до практического использования. Грубо говоря, Он владел мечом, чтобы убивать. Газов считал, что это просто великолепно. Меч — это, в конце концов, инструмент убийства. Человек, прошедший обычные тренировки, не сможет эффективно воспользоваться им в настоящем бою. И не сможет защитить тех, кого должен. Но Клайм не такой. Он сразит врага и защитит важного для себя человека. Однако... «Даже если ты взял себя в руки, разница в навыках с противником все равно чудовищна. Что ты будешь делать теперь?» Клайм не имел таланта. Даже если он работал усерднее кого бы то ни было, неважно, сколько он будет напрягаться. Без таланта сильным ему не стать. Он не сможет достичь таких людей, как Газовстронов или Брейн-Он-Глаз. Хотя он хотел стать сильнее всех на свете, это могло случиться лишь в мечтах. Тогда почему воин-капитан решил начать бой с Клаймом? Не будет ли полезнее провести время с кем-то более талантливым? Ответ прост. Газеф не мог просто стоять и смотреть, как Клайм бесконечно повторяет бесполезные усилия. Если талант – это стена, определяющая пределы человека, то он сжалился над мальчиком и его нескончаемыми безрассудными попытками преодолеть эту стену. Вот почему воин-капитан пожелал научить его иному способу. Он верил, что хотя есть ограничения в таланте, в опыте их нет. А ещё из-за гнева, который ощутил при жалком в виде некогда сильнейшего его соперника. Но всё равно пытаться получить удовлетворение из другого места... Я задолжал Клайму извинения. Но бой со мной и для этого юноша должен быть полезным. «Нападай, Клайм!» Словно самому себе сказал он, и в ответ услышал крик. «Да!» Юноша побежал вперёд. Газев с серьёзностью, которая отличалась от той, что была прежде, медленно поднял меч выше плеча. Он принял позу для вертикального удара выше талии. Если Клайм защитится щитом, то полностью ограничит свои движения. А если парирует мечом, отлетит назад. Такая атака делает защиту бесполезной. Блокировать её глупо. Но положь юноши был короче, чем полуторный меч Газефа. Единственный выход – побежать вперёд. Зная это, воин-капитан ждал возможности для контратаки. Это всё равно, что прыгать в пасть тигру – Но колебался он лишь мгновение. Клайм достиг радиуса удара меча Газефа. Будто ожидая этого мгновения, тот рубанул мечом по щиту. Невероятный удар оказался даже сильнее, чем прежде. От боли в руке лицо юноши искривилось. «Жаль, исход тот же». Разочаровался Газеф, и его нога как раз достигла живота Клайма. «Крепость!» Воин-капитан чуть удивился. Боевой навык крепость не ограничивался мечом или щитом. Его можно было использовать на любой части тела. Обычно его активировали, когда защищались оружием. Просто потому, что было очень трудно правильно выбрать время для чего-то другого. При использовании на доспехах был риск пропустить удар и оказаться вообще без защиты. Здравый смысл велел сберечь навык для блокирования мечом или щитом. Однако эта проблема решается, если возможно предсказать следующее движение противника. Как Клайм и сделал с ударом Газефа. «Именно на это ты и рассчитывал?» «Да!» Удар Газефа потерял всю энергию. Её словно поглотило что-то мягкое. Не в состоянии ударить протянутой ногой... Воин-капитан попытался поставить её назад на пол. Поймав его в невыгодном положении, Клайм атаковал. «Разящий удар!» Боевой навык, который применяют, занося меч высоко над головой. Хотя бы один, но он имел навык, который мог уверенно использовать. Приняв близко к сердцу слова одной воительницы, бестоланный Клайм практиковал эту атаку изо дня в день. Тело юноши не обволакивало броня мускулов. Да и он никогда не имел предрасположенности к такому телосложению. И даже если бы он их накачал, то потерял бы подвижность. Вот почему на тренировках он бесчисленное множество раз повторял одни и те же движения. И в конечном счете приобрел навык. Прямой вертикальный удар. Высокоскоростная атака на грани абсурда. Словно вспышка света. Удар который, казалось, может поднять шторм. И такая атака неслась Газефу на голову. Мысль, что ею можно нанести смертельную рану, полностью исчезла из головы Клайма. Он смог применить эту технику лишь благодаря нерушимой уверенности, что Газеф не умрет от чего-то такого уровня. Полуторный меч поднялся и с лязгом встретил падающий палаш. Пока все шло ожидаемо. Клайм влел всю силу в тело в попытке нарушить равновесие Газефа. Однако тот не сдвинулся с места. Даже стоя на одной ноге, он с легкостью сдержал удар, нанесенный Клаймом изо всех сил. Газеф был словно гигантское дерево, что толстыми корнями вросло в землю. Клайм скомбинировал два боевых навыка, создавая свою сильнейшую атаку, но все равно не смог совладать с Газефом, стоящим на одной ноге. Несмотря на удивление, юноша перевел взгляд вниз. Чтобы ударить палашом, ему пришлось приблизиться. А раз так, то Газеф снова может пнуть его в живот. Удар последовал сразу же. Как только Клайм начал отпрыгивать, появилась несильная, тупая боль. Они двое стояли лицом к лицу, в нескольких шагах друг от друга. Газев чуть расслабился, его губы поднялись вверх. Хотя тот улыбнулся, это не вызывало неприязни, а освежало. Клаему стало немного стыдно. Для него это было словно улыбка отца, наблюдавшего за взрослением сына.